281. Будем считать, что явление согласованности внутренней более всего отвечает цели далекой и смыслу существования человека на земле. Терзаем мы постоянно, беспокоим мы постоянно, тревожим мы постоянно, и все для того, чтобы иммунитет Духа был утвержден. На подошвах нарастает толстая кожа, если ходить без обуви. кожа ладони покрывается более плотным слоем от работы и даже мозолями. Всё это меры защиты и приспособления организма. При отравлении организм вырабатывает антитоксин. Так внешнему воздействию сопротивляется он, создавая себе как бы броню охраняющую так и во всём. И при всех противных условиях телесных и духовных в микрокосме человеческом Вырабатывается нечто, могущее противостать внешним энергиям и оградить его от разрушения. Броня духа растет и усиливается в силе сопротивляемости внешним ударам. Стойкость развивается и крепость. В конце концов приучается человек никого и ничего не бояться, ибо ощущает в себе нечто, могущее противостоять всему и все преодолеть. Ведь внешнее преодолевается не вне, но внутри человека. И когда оно побеждено внутри, то утрачивает оно и силу внешнего воздействия. Мощь ауры и заградительной сети действует. Очень трудно понять, каким образом внешнее препятствие побеждается путем соответствующей поляризации сознания. Но в этом случае действует магнит внутри, поляризуя, в свою очередь, энергии внешней. Ничтожество и выдающийся деятель общего блага могут родиться в одних и тех же условиях и даже в одной семье. И в то время как первый ничем, кроме своей ничтожности себя не проявил, второй может вращать около себя сознание целого народа, полиризуя вокруг себя энергии внешней среды на огромные расстояния и действовать на них и во времени, и в далёком будущем. Всё зависит от степени напряжения и характера ауры. Потому первая забота не о том, что вовне, а о том, что внутри. На ключе внутренней согласованности и равновесии можно и внешнему управлять. Ошибка в том, что энергии сознания направляются вовне, и с внешним ведётся борьба, тогда к энергии должна направляться на то, чтобы внутри создать пламя нужного напряжения. Когда собранны нужные силы внутри, и огненные энергии напряжены достаточно, все внешние условия гнутся под молотом воли и склоняются перед ней. Дикий зверь бросается на человека обычного, но в страхе пятится и убегает от огненного взгляда глаз йога. Так внутренним побеждается внешний. При внутренней слабости и несогласованности невозможна борьба. Хочу указать, что внутреннее неблагополучие губительно для дел. Арфа духа требует настроенности, и только тогда может исполнить дух симфонию жизни в ключе установленном, побеждая противодействие внешних энергий.